Недаром пако звали хитрым. Само место располагало к действию. С трёх сторон чудовищно было загорожено обломками каменных стен. И лишь четвёртый оставался проход, правда, довольно-таки широкий. Между стенами было метров 6. Многовато, конечно, но ничего, если действовать слажено, всё пройдёт отлично. Стены вот только обрасли скользким противным мхом. Можно и навернуться с них. Но совсем-то без риска не бывает, ведь так? Пак готов был рискнуть ради небольшого развлечения. И почему бы и не поразвлечься немного, пока кранику не подпустят? Кроме как по особо торжественным дням. Нет. Можно и поразвлечься. Не спуская глаз с чудачущим, он стал карабкаться на стену, на этот каменный обломок, торчащий справа и такой скользкий. Не так-то легко это было сделать. Пак даже порвал свой новенький комбинезон, а какой-то крюк, который торчал прямо из замха, и очень расстроился этим, но горевать было некогда. Обломок был метра четыре в высотой, на верхушке его росло чахленькое деревце без листвы. В его ствол пак и вцепился клешней, когда основной путь уже был позади. Подтянулся, чуть не упустил сеть с плеч, но вовремя успел продержать ее оботом. Сверху всё было отлично видно. Да и чудачу не казалось отсюда столь страшным, как снизу. Пока обернулся, близнецы Сидоровы стояли на посту с живым двуголовым изваянием, растопырив по сторонам руки ласты. Они всегда относились к порочному делу серьёзно, иногда даже чересчур серьёзно, так не сдержал улыбки. Но за телы можно было не беспокоиться. Он снял сеть с плеч, расправил её в широко расставленных клышнях. Противоположная стена была на полметра ниже, но гурыни, пеликан и бандыры что-то явно не спешили. Чёртовы олухи, подумал про них Пак. Он начинал нервничать. Краем глаза он заметил, что хряпало Чук и Грюня заняли свои места. Даже отсюда было видно, как всем телом дрожал волосатый Грюня, толстяк и Соня. Ну да ничего. Пускай по привыкнет. Наконец, от края противоположных стены появилась глуповатая рожа бандыры. Он вертел головой и всё время стукался костистым подбородком о каменный край, видимо, оскальзывался. Из-за бандыры неожиданно показалась змееобразная голова гурыне младшего, потом его тело. Следом на стену влезли гурыне старший, отличавшийся от брата лишь тушиной и неповоротливостью, и хряпало Судя по всему, бандыры они пользовались как лестницей. Ну и ему хряпало протянул лапу и помог вскарабкаться. Надо было начинать. Чудовище, ничего не подозревая, копошилось внизу. Оно уже почти высвободило свою находку. Оставались минуты, если не секунды. Пак, напряг свои бугристые мышцы, закинул клешней сетью за голову, вскинул хобот вверх. Но не успел он подать знака, Как произошло совсем не предусмотренное событие. Балбес-бандыра с воплями и визгами, размахивая двухметровыми суставчитыми руками и ногами и изгибаясь так, будто у него нету позвоночника, сверзся вниз. Прямо на чудовище, то резко передёрнулось, колхнулось всем своим волдыристо-бородавчатым зелёным телом, Но перепуганный и истошно вопящий, не помнивший себя от ужаса бандыра, размахивая своими складными граблями, подскочил на его спине, оттолкнулся, что было мочи и помчался прочь из каменной огр ограды на прямую на близнецов Сидоровых. Близнецы исправно выполнили поставленную перед ними задачу. И бандыры не пропустили. Образовался жуткий живой ком, из которого торчали рука-ноги, костистые лапы, ласты, головы и неслись хрипы, писки, крики и угрозы и жуткий леденящий сердце вой. Видимо, бандыре балбесу почудилось, что он таки попался в лапы жуткого чудовища. Всё это произошло в долю секунды. Само чудовище не успело даже шевельнуть своими выставленными за спину конечностями и повернуть бугристую слонообразную голову. И только пак собирался подать наконец свой сигнал, ведь надо было делать дело, как с трёх сторон завопили на разные голоса: "Коротышка-чук", "визгливый нытик", "ревун волосатый-грюня" и заменитель сирены хряпал. Но именно они и спасли положение, потому что чудище, уже поднявшее голову вверх, вместо того, чтобы заметить свою главную опасность и среагировать, отвлеклось. А ведь это и решило дело. "Эй!" зарал перекрикивая всех хитроумный пак. и бросил конец сети на противоположную стену. Команду он подал раньше, чем надо. Но теперь это уже не имело ровным счётом никакого значения. Обоих гурынь тяжёлым концом сети опрокинуло за стену. Они мгновенно исчезли, будто там их и не было. Пеликан Бумба, правда, стоял. Он вцепился в сеть одновременно обоими когтистыми лапами и широким хращеватым клювом. И так, вместе с зажатым концом сети, громыхнусыв вниз, следом за ним слеганул и пак. Чудовище было накрыто, и оно ещё могло выпутаться, сбросить с себя металлопластиковую крупноячеистую сеть. Конечности его напряглись, выпрямились, само оно вскинулось во весь рост, но не оплошали братья Гурыны. Выскочили из-за стены все в садинах, синяках от падения, вцепились в сеть с разных сторон и принялись бегать по кругу, окончательно запутывая молчаливо сопротивляющееся чудовище. Вместе с ним они чуть было не запутали и бомбу пеликана, но тот вывернулся, чудом успел выскочить, расцарапав весь свой широченный клювичи и измазав до невозможности в грязи и без того не свежий кампинизон. Дело было сделано. Хитрый Пак торжествовал. Ещё бы, такая победа. Предания о ней будут переходить из поколения в поколение, а значит и его имя не исчезнет вместе с ним. Теперь можно было не суетиться. Опутанное чудовище лежало на земле, даже не пытаясь освободиться. Соображает, подумал про него Пак. Сметала пластиком шутки плохие, нечего и трепыхаться. Он отступил на несколько шагов, полюбоваться на дела рук своих. Но спокойно любоваться ему не дали. Тикий орд, доносившийся снаружи из за стен, отвлек его. Пак выглянул, там происходило невообразимое. Близнецы Сидоровы, что было сил мутузели балбеса Бандиру, тот яростно отбивался. Коротыш-скачуг и волосатый грюня дубасили близнецов. Хряпало лежал рядом на вид бездыханный. Ему было уже всё равно. Он получил вид на своё конца мордобою не предвиделось. "Ацтамич!" зарал Пака. Его трубный глаз взвыл в действии. Куча мала распалась. Все тяжело дышали, обливаясь потом и глазели на Пака. Пак в четверть силушки треснул к лишнюю балбеса бандиру по прямо подтемечку. Тот, похоже, не почувствовал, но почтительно присел на полусокнатах. Близнецам Сидоровым Пак сказал: "Объявляю благодарность за службу!" и похлопал их по плечу. Сидоры зарделись от счастья, победно поглядели на паникшего бандиру. Операция прошла на славу! продекламировал хитрый пак, водя хоботом из стороны в сторону. Все держались молодцами, ни единой осечки, как по маслу. Все поняли? Он помолчал для выразительности, давая оценить торжественность момента, и добавил: "Лютое чудовище, терроризировавшее всю округу и готовившее подлый злодейский план по прорыву наших всенародных труп поймана!" Всех поздравляю! Ответом было громоподобное ликование. Особенно старались герои дня, близнецы Сидоры, хоть и одна пара лап была у них на двоих, и лишь одна пара рук, зато глотки было две. Ладно, пошли, сказал Пак уже не официально, и они побежали к добыче.